Кто это был? Ваш начальник? Начальник Искаем в целом. А вообще-то это Генрих Шрюдер. Кто? Мортимер, вы стали медленно соображать, не без удовольствия заметил Келдыш. Явно сказывается отсутствие регулярных занятий. Вы же так тщательно изучили историю магических войн. Напрягите свою молодую память. Агата напрягла. Шрюдер? «Тот самый Шрюдер?» «Тот самый. Глава сопротивления? Он живой?» «Мне он как-то не напоминает мертвеца. Я имею в виду, думала, он уже давно умер. Мортимер, Мортимер! Мы все кажемся вам доисторическими развалинами? Ему нет еще и шестидесяти!» «Да это же просто дряхлость!» Келдыш почесал тыльную сторону ладони. Без кольца его рука выглядела какой-то голый Келдышу, наверное, тоже так казалось. Он сжал-разжал пальцы, разглядывая ее. А вот Агата к кольцу быстро привыкла. Теперь оно казалось легким, удобным и даже теплым. Она осторожно провела мизинцем по серебристой змейке подпирающей буквы. «А что здесь написано?» Келдыш покосился и ничего не сказал. Агата скорчила рожицу. — Да ладно, не хотите — не говорите. А кольцо волшебное? — Даже если и так, вы, не магичка, ничего с ним сделать не сможете. — Волшебное? — Агата выставила вперед руку, с уважением разглядывая кольцо. — Ну ничего себе! Келдыш хмыкнул. — У вас дома не было никаких волшебных вещей? «Не единый!» Бабушка даже таких игрушек не покупала. Говорила, на них нет гигиенического сертификата. А я верила. Дурочка. И по хозяйству мы все делали своими руками, но не считая бытовой техники. Хотя, знаете, я всегда думала, что бабушка немного волшебница. Она шьет вещи на заказ и всегда так здорово выходит, заказчицы становятся такими молодыми, красивыми, стройными. Немного волшебница. «А кольцо, правда, волшебное?» Келдыш помолчал. «Не совсем. Скорее, это кристаллизатор магии». «А? Видели когда-нибудь перенасыщенный соляной раствор? Кристаллы?» «Так и оно концентрирует, вбирает магию владельца. Но применить эту силу может только его настоящий хозяин». Агата глазела на него восторженно. «Это как у кощея Бессмертного? Смерть на конце иглы, да?» Келдыш рассмеялся. «И не надейтесь, Мортимер, если вы его разломаете на кусочки или, не дай бог, потеряете, я не умру и даже не очень пострадаю. Мне просто придется изготовить новый кристаллизатор». Агата вновь задумчиво потерла кольцо. «Оброшу-ка я его вагонь огонь роковой горы!» — зловеще предупредила она. «Вот тогда вы у меня попляшете!» Келдыш вновь рассмеялся. Кажется, даже непритворно. Хотя зачем ему перед ней притворяться? Потянулся с хрустом. Они сидели на скамейке городской смотровой площадки. Учитель добросовестно показал ей все достопримечательности столицы, которые можно было отсюда, сверху, увидеть словно они пришли на обычную экскурсию. Было тепло и слегка ветрено. Агата откусила от большого яблока, забыто лежащего на коленях. «Я все хочу у вас спросить». «Так спрашивайте, Мортимер», — разрешил Келдыш. «Чего мается?» Она покосилась. Келдыш лениво улыбался, разглядывая горизонты. В школе он никогда не улыбался ей, не шутил. Чтоб он повеселел, надо было его слегка... убить? Странная реакция. Почему вы... ну, увели меня оттуда? Отдали бы Шрюдеру. Они бы быстро выяснили, что никакой магии у меня нет, и отпустили. Да вы оптимистка, Мортимер. Так быстро ничего в этой службе... нашей службе не делается вас бы проверяли, перепроверяли и переперепроверяли. А когда они узнают про ключ, мы бдим, мы бдим, Мортимер, и этим все сказано. Но тогда у вас же будут из-за меня неприятности. И еще какие, — легкомысленно подтвердил Келдыш. И что? И почему? «В СКМ меня к вам и на пушечный выстрел не подпустят, а я, как и Генрих, предпочитаю держать вас на глазах, пока вы еще куда-нибудь не вляпались». Агата стиснула кулаки. «Да если б не вы, я бы никуда... Я бы ни в какие... Вы сами сказали об этом своему Генриху. Если бы не вы, я бы по-прежнему была с бабушкой и ничего этого не знала». «Вы бы предпочли не знать, Мортимер?» «А вы как думаете? Думаете, я просто счастлива узнать, кто была моя мать и мой отец, и еще он меня даже видеть не хочет?» Агата заставила себя замолчать. Вранье. Заставила замолчать вся та же удавка на горле, и еще страх опять разрыветься Перед ним, перед Келдышем. Если Келдыш начал по-человечески улыбаться, то она стала закатывать непрерывные истерики. «Стыдно, Мортимер!» Келдыш щурился, как будто рассматривал что-то вдали. «Знаете, — сказал равнодушно, — я бы тоже предпочел многого в жизни не знать. Можете обвинять меня или судьбу, или своих прокля... Хм... особенных родственников. Дело уже сделано. «Но я не ожидал, что вы воспримете все это так... стойко». Агата едва не раскрыла рот, хотя он произнес это все тем же безразличным тоном. «Услышать комплимент от Келдыша...» Агата вызывающе шмыгнула носом. «Это называется стойко?» Втайне она надеялась, что он опять похвалит ее. «Зря». Келдыш сказал. «И вот что. Насчет вашей магии». Какой такой моей магии? И агата разинула таки рот. Келдыш неожиданно взял ее за руку. Через секунду рот пришлось закрыть. Он просто хотел прикоснуться к своему кристаллизатору. Провел пальцем по кольцу, как совсем недавно агата, погладил, будто приласкал крохотного котенка. Кольцо потеплело. Агата смотрела на сомкнутые руки. У нее длинные пальцы, и в длину их ладони были почти равны, но все равно ее рука на фоне его смотрелась какой-то маленькой, слабой, детской. «Я бы назвал это антимагией», — говорил Келдыш. Он касался только кольца, но согревалась вся ее рука. Агата прищурилась, показалась... Или змейка и буквы и вправду стали наливаться золотом? Не показалось. Когда Келдыш отнял палец, буквы светились, а переливающаяся змейка заструилась по кольцу. Агата зачарованно вертела рукой с растопыренными пальцами, следя за ее передвижением. Даже голова закружилась. «Вот это да!» В голосе Келдыша мелькнула усмешка. «Одна наша общая знакомая назвала бы это дешевым ярмарочным фокусом». «Дьячко?» — рассеянно спросила Агата. Все ее внимание поглощала змейка. «Так вот, что касается вашей магии...» «Мортимер!» Он быстро коснулся кольца, и змейка замерла. Агата вздохнула разочарованно. «Нет у меня никакой магии, сами знаете». Келдыш улыбнулся ей сомкнутыми губами. «Умение противостоять магии — тоже своего рода магия». «Ничего я не умею противостоять», — буркнула Агата. «Есть же люди, не поддающиеся, например, гипнозу. Что тут такого?» «Не поддаваться стихии». «А магия, Мортимер, — одна из стихий мира» редкостная способность». «А может, ко мне просто не применяли сильнодействующую магию», — предположила Агата и тут же спохватилась. «Вот еще, подаю идею, как со мной лучше экспериментировать». «Может, и так», — покладисто согласился Келдыш. Агата смотрела с подозрением. «Так вы меня спрятали, чтобы самому разобраться, да?» Келдыш по-прежнему смотрел вдали с забытой улыбкой на лице. Ваша бабушка назвала это одержимостью. Может, она и права. Прикоснуться к магии Мортимер, понять, что это такое, это действительно может стать болезнью. Агата все сильнее втягивала голову в плечи. Все ясно, и этот ее не отпустит. В это время Келдыш сказал, На самом деле, Мортимер, я не держу вас. Идите куда хотите. Читает ее мысли, что ли? Агата медленно дожевывала яблоко. Прям так-таки и идите. келдаш вольготно развалился на скамейке, заложив руки за голову. Закрыл глаза, как бы подтверждая, пожалуйста, можешь прямо сейчас встать и уйти. Агата вытерла липкие руки от джинсы, растерянно глядела на учителя. «А куда идти? Везде ее ждут. Лемовцы, СКМовцы. У нее и дома-то теперь нет, потому что там наверняка тоже кто-нибудь дежурит». «Конечно», — сказала недовольная. «Вы ведь со своим кольцом можете меня везде найти. Там что, встроенный радиопередатчик?» «Можно и так назвать», — согласился Келдыш, не открывая глаз. Агата смотрела в его расслабленное лицо, и ей захотелось дать ему в лоб. Она не умела читать мысли, но чувствовала, Келдыш знает, что никуда она не уйдет. Он был прав. Она бабушкина внучка и за всю жизнь, наверное, и ни разу ничего не решала сама, а теперь и вовсе чувствует себя зрителем в кинотеатре, где показывают ее жизнь. Фильм уже давно отснят, и она ничего не может с этим поделать. Агата еще раз потерла повлажневшие руки о колени и сказала «Отведите меня туда, где умерла мама». Она увидела, как сжался его рот. Келдыш больше не улыбался. «Зачем?» — спросил, не открывая глаз. «Хотите пуститься в паломничество по святым местам?» Она все-таки ударила его. Почти. Келдыш, не открывая глаз, перехватил ее руку посмотрел и сказал удивленно, «Мортимер, откуда вдруг такой дикий темперамент?» Агата безрезультатно дергала запястьем, сказала, задыхаясь, «А вы не смейте, поняли? Не смейте!» «Хорошо», — неожиданно согласился Келдыш, «больше не буду». «Идемте, Мортимер, найдем пристанище. Не вы одна в нем нуждаетесь». Вставая, он уцепился за поручень ограды. Неловко, ни не сразу, забросил на плечо сумку. Агата смотрела с удивлением. Хотела предложить помощь, но Келдыш блеснул прежним мрачным взглядом, и она промолчала. Агата стояла посреди комнаты, недоверчиво оглядываясь. «Это ваша квартира?» «Одна из», — уточнил Келдыш кинул куртку на диван и тоже огляделся. «Надеюсь, вы не помешаны на чистоте?» Ушел на кухню. Агата услышала, как он открывает кран и пьет громкими жадными глотками. В комнате стояли огромные диваны, большой домашний кинотеатр. Все. В углу валялась какая-то одежда, возле дивана растрепанная пачка журналов. Агата нерешительно присела на диван, наклонилась подобрала пару журналов увесистые глянцевые чихнула относевшие на них пыли перевернула загнутую страницу и уставилась на загорелую призывно улыбающуюся девицу кроме загара на ней не было ничего агата замедленно перевернула пару страниц ой она поспешно захлопнула журналы и бросила их на пол посидела Воровато оглянулась на дверь и запихнула ногой подальше под диван. «Кстати, куда там хозяин подевался?» На кухне было очень тихо. Агата выглянула в коридор. Келдыш сидел у кухонного стола, откинувшись на стену. Глаза его были закрыты. Задремал? Агата осторожно подбрела, позвала тихонько. «Эй!» Келдыш едва приподнял ресницы. Взглянул тускло. «Я сейчас... сижу. «Эй!» — встревоженно повторила Агата, когда он вновь закрыл глаза. Встряхнула его за плечо. «Эй, вы что? Вам плохо?» «Нет...» — Келдыш наклонился вперед, собираясь улечься на кухонный стол. «Нет... я сейчас... просто устал...» — Тогда вам надо лечь. — Эй, вы слышите? Ну! Агата затрясла его за локоть, заглядывала в лицо. — Вы меня слышите? Вставайте, я вам помогу, ну! — Отстаньте, Мортимер, я сам. Келдыш оперся о стол, поднялся. Почти. Агата, стоявшая на готове, приняла на себя его тяжесть, когда Келдыша откачнула назад. Он еле слышно выругался. Вздохнул... «Давайте. Вперед!» Пошатываясь от тяжести, Агата по пути пару раз приложила его об стену, потом о косяк. Келдыш ругался непрерывно и монотонно. Почти уронила учителя на диван. Келдыш медленно перевернулся со спины на бок, подтянул к животу колени, его начало трясти. «Это что? Как тогда в школьном парке?» Агата метнулась в спальню, стащила с громадной кровати одеяла вместе с покрывалом, накинула на Келдыша, притащила подушку, подсунула ему под голову, присела на корточке, рассматривая его лицо. — Вы... вам что... что я могу сделать? — Не... мельтешить, — сказал Келдыш, не открывая глаз, но вполне отчетливо. — Может, позвонить кому-нибудь? Этому вашему Шрёдеру? Никому. Некому. Мортимер, только не... Уходите. Я посплю, и все. Не уходите. Да, сказала Агата, хотя он уже не слышал. Не уйду. На кухне она нашла чай, кофе, сухари и несколько пакетов с едой быстрого приготовления. Залила лапшу кипятком и притащила в комнату. Ела и пила, сидя на диване, а вместо стола используя кухонную табуретку. Келдыш дышал неровно. Все его лицо покрылось красными пятнами, как от аллергии. Агата то и дело трогало его лоб, горячий и сухой. Ведь Келдыш совсем недавно вышел из больницы. Странно, что он только сейчас свалился. Разве что... Агата с сомнением посмотрела на кольцо на руке. А вдруг ему стало так плохо, потому что он отдал кольцо? Она же ничего не понимает в магии. Вдруг кольцо давало ему силу, поддерживало. У кого бы спросить? Попробовать, что ли? Она потянула с пальца кольцо, то вроде бы большеватое еле поддавалась, давая время вспомнить «никогда не снимайте его» даже если вам станет страшно очень страшно агата призадумывалась взвешивая насколько ей страшно выходило страшно но не очень ну и подождем в шкафу в спальне висели вещи келдыша черные агата достала с полки спортивную майку с сомнением оглядела ее еще и понюхала майка пахла стиральным порошком чистая На другой полке нашлась пара полотенец. В ванной она обнаружила, что ее учитель очень следит за собой, прямо какая-то девица-красавица. Перед зеркалом стояла куча мужской косметики. Агата тщательно выдраила себя мочалкой из гелем для души. Гель пах сильно, но приятно. Выстирала свою майку, подумав и трусики. Сменки у нее не было. Если уж взяли моду похищать ее, сердито думала Агата, «Могли бы и одеждой обеспечить, и новой зубной щеткой». Она открыла дверцу шкафчика и невольно хмыкнула. В стаканчике стояли несколько разноцветных нераспакованных зубных щеток. «Спасибо, Келдышу. Майка едва прикрывала колени. Агата посмотрела и расстроилась. «Хорошо бы они были, как у той тетястой модели в журнале, смуглые, гладкие, блестящие, а то какие-то шершавые, бледные, и кости выпирают. Везде». Агата попыталась натянуть майку пониже. Вдруг вспомнила Вуда, а ему и такие коленки понравились. И тут же разозлилась на себя. Столько с тех пор всего произошло, а она зациклилась на той дурацкой сцене в гостинице. Келдыш с Вудом наверняка и думать забыли, а она все переживает, переживает. Агата постояла над учителем, Он все так же лежал на левом боку, зажав в кулаке угол одеяла, как будто боялся, что отнимут. Агата забрала скомканное покрывало и пошла в спальню. Уставилась на кровать. Кровать была огромная и пустынна. В незадернутое окно светил фонарь. Ветер раскачивал его, и по стенам метались тени от деревьев. Тени. Серые тени. Агата отступила, крепко прижимая к груди покрывала. Тщательно закрыла за собой дверь, выключила свет, оставив гореть светильник на полу у дивана. Сказала, как будто Келдыш ее слышал, «Можете надо мной смеяться, но я боюсь. Я тут посплю, с вами. Можно?» Келдыш, конечно, ничего не ответил, а молчание, как всем известно, знак согласия. Агата притулилась с краю дивана, кутаясь в свое покрывало. Оно пахло пылью. Просыпалась часто, когда Келдыш крупным вздрагивал или резко переворачивался, а потом он еще говорил что-то непонятное, на никогда не слышанном языке, сердито и отрывисто, словно отказывался от чего-то, и норовил стянуть с нее покрывало. Агата трогала его лоб, подтыкала одеяло, Он вроде бы согрелся, может, потому что она лежала рядом. Ей, например, было очень жарко. Как это семейные люди спят вместе? Они же друг другу так мешают».